А взамен хотите, чтобы я уговорил начальство не слишком сердиться на Лондон? Сэр Найджел пожал плечами. Сделанного не воротишь. Вы можете поднять шум, это польстит вашему соболюбию, но ничего не даст. Мне же хочется оценить ущерб, причиненный нам, и нанести не меньшей противной стороне. Хорошо, Найджел. Договорились. Я попрошу своих людей не ополчаться на вас. Надеюсь, размеры ущерба мы узнаем без промедления. А сами тем временем подготовим парочку бумаг о наших подлодках в Атлантическом и Индийском океанах, чтобы отвлечь внимание русских от истинного местонахождения субмарин. Скоро я с вами свяжусь. Понедельник утром Петровский В Олเชสเตอร์ском агентстве взял на прокат небольшой, скромный автомобиль фургончик, сказав, что приехал из Дорчестера ищет себе дом в Эссексе или Суффолке. Машину вообще-то у него есть, но осталась уже не в Дорсете. потому покупать новую нет смысла. Он предъявил совершенно подлинные водительские права с дорчестерским адресом, заплатил за прокат и страховку, пожелал взять машину на три месяца и получил скидку. За неделю проката он заплатил наличными, еще за месяц чеком. Потом возникла задача посложнее. Потребовалась помощь страхового агента. Петровский нашел и навестил его, объяснил свое положение. Сказал, что несколько лет работал за границей, над этого пользовался служебной машиной, потому не имеет страхового счета в Великобритании. А сейчас решил открыть его, так как собирался купить машину, а без страховки это невозможно. Нельзя ли помочь. Страховой агент такому предложению только обрадовался, убедившись, что у клиента есть непросроченные водительские права, международные права, банковский счет, который только утром перевели из Дорчестера в Колчестер. А на жулика клиент совсем не похож. Страховой агент спросил, какую машину тот хотел бы приобрести. Ах, мотоцикл. Да, конечно, на нем легче выбраться из пробки. Разумеется, подростку было бы труднее его застраховать, но взрослому человеку запросто. Впрочем, с полной страховкой тоже возможное осложнение. Клиент предпочитает застраховаться лишь от угона. Какой адрес записать в полисе? Так, клиент ищет дом, понятно. А живет в Ипсвичском отеле Greyto White Horse. Да, такой адрес вполне подойдет. Тогда, если мистер Росс сообщит регистрационный номер мотоцикла и адрес, когда найдет дом по душе, страховка тугона будет оформлена за день-два. Петровский вернулся в Ипсвич, на взятый на прокат машине. День выдался трудный. На Валерий был доволен. Ему удалось, не вызвав подозрений, не оставить после себя никаких следов. В агентстве по прокату автомобилей и в отеле он дал несуществующий дорчестерский адрес. У агентов по недвижимости и страхованию был лишь адрес отеля. Впрочем, Фоксбороу узнали, где поселился Росс. Однако в дорчестерское отделение барклай остановили только координаты отеля с пометкой ищет новое жилище. Из отеля он едет, как только будет оформлена страховка на мотоцикл. Вероятность того, что ведомство, к услугам которых прибегал Петровский, свяжется друг с другом, была ничтожна, если не считать сведения известных агентов в Оксбороу. След Петровского терялся в отеле или по несуществующему адресу в Дорчестере. Если взносы за дом будут приходить исправно, а страховой агент получит заверенный чек на годовую страховку мотоцикла, никто о Петровском и не вспомнит. Колчестерскому отделению Банка отдано распоряжение посылать Россу отчеты раз в квартал. Но в июне его в Англии уже не будет. Он поехал в контору по продаже недвижимости подписать договор об аренде и покончить с формальностями. В тот же понедельник вечером к Дернсену приехала группа по оценке ущерба, состоявшая из специалистов не МИ пятия министерства обороны. Начать решили с составления списка ушедших в Москву документов. всех до единого